мытарство в это время на третий день душа проходит через легионы злых духов, которые преграждают ей путь и обвиняют в различных грехах, в которые сами же они ее и вовлекли. Согласно различным откровениям существует двадцать таких препятствий, так называемых мытарств, на каждом из которых истизуется тот или иной грех. Пройдя одно мытарство Душа приходит на следующее, и только успешно пройдя все их, может душа продолжать свой путь, не будучи немедленно вергнутой в гиену. Как ужасны эти бесы и мытарства можно видеть из того факта, что сама Матерь Божия, когда архангел Гавриил сообщил ей о приближении смерти, молила сына своего избавить душу ее от этих бесов, и в ответ на ее молитвы сам Господь Иисус Христос, Явился с небес принять душу при чистой своей матери и отвести ее на небеса. Это зримо изображено на традиционной православной иконе Успения. Воистину ужасен третий день для души усопшего, и по этой причине ей особенно нужны молитвы. Ранее мы приводили ряд святоотических и агиографических текстов о мытарствах, и нет нужды добавлять здесь еще что-либо. Однако и здесь мы можем отметить, что описание мытарств соответствует модели истязаний, которым подвергается душа после смерти, а индивидуальный опыт может значительно отличаться. Малозначительные подробности типа числа мытарств, конечно, второстепенны в сравнении с главным фактом, что душа действительно вскоре после смерти подвергается суду – частный суд – где подводится итог той невидимой брани, которую она вела или не вела на земле против падших духов. Продолжая письмо, мужу умирающей сестры епископ Феофан Затворник пишет. «У отшедших скоро начинается подвиг перехода через мытарство. Там нужна ей помощь. встаньте тогда в этой мысли, и вы услышите вопль ее к вам. Помогите». Вот на что вам надлежит устремить все внимание и всю любовь к ней. Я думаю, самое действительное засвидетельствование любви будет, если с минуты отхода души вы, оставив хлопоты о теле другим, сами отстранитесь и уединитесь, где можно, погрузитесь в молитву о ней в новом ее состоянии, о ее неожиданных нуждах. Начав так, будьте в непрестанном вопле к Богу и помощи в продолжении шести недель, да и далее. В сказании Феодора «Мешец», из которого ангелы брали, чтобы отделываться от мытарей, это были молитвы и ее старца. «Тоже будет и ваша молитва. Не забудьте так сделать. все и любовь». Критики православного учения часто неправильно понимают тот мешок золота, из которого на мытарствах ангелы платили за долги блаженной Феодоры. Иногда его ошибочно сравнивают с латинским понятием сверхдолженных заслуг святых. И здесь также такие критики слишком буквально читают православные тексты. Здесь имеется в виду не что иное, как молитва об усопших церкви. В частности, молитвы святого и духовного отца. Форма, в которой это описывается, вряд ли есть даже необходимость говорить об этом метафорическое Православная церковь считает учение о мытарствах таким важным, что упоминает о них во многих богослужениях. В частности, церковь особо излагает это учение всем своим умирающим чадам. В каноне «На исход души» читаемым священником у адра умирающего члена церкви есть следующие торпари. «У воздушного князя-насильника, мучителя страшных путей стоятеля и напрасного сих слова-испытателя» С подобиемя прийти невозбранно отходящее от земли. Песня четвертая. Святых ангел священным и честным рукам Переложимя владычица, Якода тех крилы покрывся, Не вижу бесчастного и смрадного И мрачного бесов образа. песнь шестая. Росше Господа Вседержителя, Горьких мытарств начальника и миродержца, Отжени далече от меня, Внегда скончатись и хочу, да во вовеки словослою, Святая Могородица. Песня восьмая. Так умирающий православный христианин приготавливается словами церкви предстоящим испытанием.